13 марта Сегодня у меня другая сестра. Она очень красивая. Ее зовут Люсиль, и она показала мне, как писать ее имя в отчетах. И у нее желтые волосы и голубые глаза. Я спросил, где Хильда? И она сказала, в родильном отделении, где она может трепать языком сколько угодно. Когда я спросил ее, что такое родильное отделение, она сказала, что там рождаются маленькие детки. А когда я спросил ее, как они получаются, она покраснела, как Хильда, и сказала, мне нужно померить у кого-то температуру. Никто не рассказывал мне про маленьких деток. «Может, если я стану умным, то узнаю». Сегодня приходила мисс Киниан и сказала, «Чарли, ты чудесно выглядишь». Я сказал, что чувствую себя здорово, но еще не стал умным. «Я думал, мне после операции снимут повязку с глаз, и я стану умным, и буду знать много всего, и смогу читать, и разговаривать про разные вещи, как другие». Она сказала, «Это не так, Чарли. Это происходит не сразу, и нужно потрудиться, чтобы стать умным». «Я не знал этого. Если нужно трудиться, то зачем тогда операция?» Она сказала, она не уверена, но операция должна сделать мне так, что если я буду трудиться, чтобы стать умным, я буду все помнить. А раньше я ничего не помню. Я сказал ей, что это не очень хорошо, потому что я думал, я стану умным сразу и смогу вернуться и показать парням, какой я умный, и поговорить с ними. И, может, я стану помощником пекаря. Потом я хочу найти маму и папу». Они удивятся, какой я умный. Мама всегда хотела, чтобы я был умный. Может, они не прогонят меня, если увидят, какой я умный. Я сказал мисс Киниан, я очень, очень постараюсь. Она погладила меня по голове и сказала, я верю в тебя, Чарли».